Глава шестая Дождь падал на стекло машины, образуя длинные полосы. Марк почувствовал, что начинает засыпать. Включив радио, он прибавил газу. Он понимал, что сейчас должен успеть найти его. Ночь, дождь и убийца, спрятавшийся в амбаре. Раненый дикий зверь, загнанный собственной глупостью, ошибками и жаждой денег. И главное, он не пожалел даже ребенка. — Нет. Элайджи куда хуже маньяков. Он сделал все осознанно ради зеленых бумажек. Маньяки полубезумны, этот же вполне адекватен. Наверное, именно поэтому он не смог распознать его. Наконец вдали показалась крыша фермерского дома. Небольшой двухэтажный дом, немного покосившийся, но все еще державшийся посреди огромных полей пшеницы. Дом немного напоминал тот сорт домов, которые обожали режиссеры малобюджетных фильмов ужасов, где картонные монстры жаждали человеческой плоти. Марк заглушил мотор. Затем набрал Изабель. Девочка словно ждала его звонка. — Он еще в амбаре? — спросил Марк, доставая револьвер. — Да, в амбаре, но, дядя Сэм, помни, это всего лишь телефон, он может его положить, и ничего с ним не случится. «Да я в курсе, в курсе, да-да». Он убрал телефон и пошел к амбару. Настало время вспомнить бодрую молодость и прострелить убийце голову. Примерно как семь лет назад, когда он убил весельчака. Правда, тогда им двигала месть за своего ребенка. А что двигает теперь? Просто желание прикончить убийцу? Марк сжал рукоятку револьвера. И почему подобные мысли приходят только сейчас, когда он в нескольких шагах от убийцы? Почему не подумать о таких вещах заранее, когда ты в ванной, с чашечкой кофе или с бокалом мартини? Неужели именно сейчас это самое главное? Звук. Слева возле дверей. Марк поднял револьвер. Темнота еще не полностью легла на ферму, и он мог различить движение. Он увидел, как огромная тень вышла из амбара и слегка прихрамывая направилась к дому. Марк выставил револьвер, пошел следом. Казалось, Элайджи не прячется. Он даже вытащил телефон и не спеша набрал номер. — Алло. — Да. — Это Элайджа. — Деньги пришли? — Все? — Отлично. — Закрывайте этот счет и переводите на другой. — Да, все, как я сказал. Только сделайте это прямо сейчас. — Спасибо, — сказал он и резко убрал трубку. Ускорил шаг, да так, что не успел Андерсон и глазом моргнуть — как здоровяк уже исчез за дверью. — Да черт его, дери! — тихо выруглся а Марк, обходя дом и заглядывая в окна. Наконец он увидел его. Элайджа спускался в подвал. Недолго думая, Марк подошел к двери. Если он все правильно рассчитывает, то как раз успеет перехватить его, когда он будет возвращаться наверх. Так он планировал во всяком случае. Открыв дверь и выставив оружие, он миновал кухню, затем небольшой коридор. Дом, казалось, смердит старостью, разве что кости не валялись. Затем еще комната, и вот он, подвал. Марк старательно обошел его и сел напротив входа, чтобы приставить револьвер прямо к голове подражателя. А уже затем он получил удар сверху.